2896 год от Великого Исхода. 21 день месяца лебедя. Арция Грангиё. Крыса была старой и опытной. Она знала, что люди не только источник пищи, но и смертельная опасность. А прислуживающие им мяукающие и лающие твари ещё хуже. За свою по меркам долгую и успешную жизнь серая бестия вырастила не одну дюжину крысят. Изгрызла десятки мешков с крупой и избежала сотен ловушек. И все потому, что была осторожна. Она избегала покидать подвалы, а если поднималась в кухню, то лишь ночами, да и то изредка, так как там обитало несколько отвратительных котов. А ни сыр, ни ветчина не стоят того, чтобы из-за них рисковать жизнью. Сколько молодых, сильных и глупых уходила за жирным куском и не возвращалась. А она благоденствовала в подвалах, которые привыкла считать своими. Но сегодня благоразумие покинуло хвостатую-затворницу. И она поднялась наверх средь бела дня. Люди, собаки и кошки никуда не делись, но Серая перестала их бояться. Напротив, она должна была станцевать им свой танец. Свой великий танец, посвященный тому, кто уводит за собой. Крыса вошла в заполненный людьми зал спокойно и уверенно. Шум, суета, яркий свет не пугали, а пьянили. Вокруг было множество врагов и множество яств, которые она в своей осторожности так ни разу и не попробовала, так как рядом с ними была смерть, принимавший облик то оскаленной кошачьей пасти, то капкана, то отравы. Никогда раньше Серая не видела столько опасности и столько сокровищ. Но ей не было дела ни до первых, ни до вторых. Главным был танец. И крыса решительно выбежала на середину зала, встала столбиком, словно намереваясь ударить одной лапкой о другую, резко опустилась на передние ноги, поклонилась и начала. Она кувыркалась, крутила сальто вперед-назад, падала на спину, перебирая в воздухе лапками, хватая себя то за самый длинный в замке хвост, то за усы и вновь подскакивала на месте, приземлялась, кружилась, падала и вновь поднималась, подбадривая себя писком. Каждый новый прыжок был выше предыдущего, каждый новый поворот быстрее и изящнее. Крыса танцевала на глазах сотен людей, утратив былой страх, наслаждаясь каждым движением, как лошадь наслаждается бегом, а ласточка – полетом. Она не слышала, как завизжала какая-то женщина. Не видела, как в дверь вбежали несколько собак. Псы взвыли и попятились, позорно поджав хвосты. Рядом что-то грохнулось и зазвенело. Еще раз. Это было опасно, но крыса забыла, что было смыслом ее жизни. И сдав победный писк, она подскочила, почти взлетела и свалилась на серые плиты. До конца отдав себя тому, кто уводит за собой. Удачно брошенный нож сбил в полете уже мертвое тельце. «Хороший бросок, сигнор!» В голосе капитана стражи Грангийо послышалось с трудом скрываемое облегчение. «Выйдите все!» Эгон Грангийо был спокоен, но Шарло научился отличать действительное спокойствие от мнимого года в четыре. «Все!» — я сказал. Клотильда встала и оперлась на руку капитана. Шарло направился вслед за ней. Повиноваться, когда нужно, он умел не хуже баронессы. Они вышли из общей трапезны, прошли через дворы, и поднялись в комнаты Клотильды. Она явно ничего не понимала, и капитан тоже. А вот Шарлов вспомнил, хоть и не сразу. Уроки землеописания всегда были его страстью. А отец, Рафаэль и аргонские родичи задаривали его книгами. Шарло Тагре, оставший Анри Гиё, знал, когда пляшут крысы. Но отец никогда не пугал других дурными новостями. И Шарло молча устроился на подоконнике. Вскоре из окон трапезной повалил сизый дымок. Дверь открылась, оттуда вышел Эгон и что-то сказал коменданту. Принесли замок, и барон Грангио собственноручно наложил тяжелый медный брус и повернул ключ. Шарло ждал, что на лестнице вот-вот раздадутся тяжелые шаги, но Эгон Фарни появился на пороге лишь через три четверти оры. Он был в новой кожаной одежде, и волосы его блестели от воды. Дорогая. Вопреки обыкновению, Форни не поцеловал руки жены. Вам с детьми лучше покинуть Грангиё. Я уже распорядился об эскорте. А вы, сударь? Как всегда на людях, Клотильда держалась с мужем подчеркнуто уважительно. Я присоединюсь к вам позже. Дела. Капитан. Баронесса улыбнулась. «Оставьте нас и отведите Анри и Матильду в их комнаты». Шарлоп позволил себя увести, но в спальне оставался ровно столько, сколько требовалось, чтобы открыть окно и выскользнуть на карниз. Приобретённый ещё вострое умение лазать по крыше, мальчик изрядно усовершенствовал сначала в Мунте, а потом в Грангио. Кате незачем знать про крысу, и капитану тоже. Но решать свою судьбу у себя за спиной он не позволит. Тагэры не бегают от опасности. И Фарни, к слову сказать, тоже.